Узреть собственную судьбу тяжело и страшно. И часто отправиться зависит, жить Горемыке или умереть. Путь человека — это тысячи троп и развилок, которые можно объединить в широкий накатанный тракт, ведущий прямиком в объятия Кали. — Это угроза? — вскинул брови Кирсан. Старик промолчал, медленно поглаживая подбородок. — Хозяин! — дернул капитана за рукав к холл.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 «Чего замолчал, отрыжка бездны? Договаривай уж, раз начал!» Широко ухмыльнувшись, маленький гоблин довольно продолжил. «Кирсан, хозяин отбрасывает тень, скрывающую будущее. И такова его сила, что даже просто стоящие рядом с ним, свободный от воли кормчих». Слова Урга заставили Терна скривиться, и он с раздражением буркнул. «Я все поражаюсь».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 «Да откуда ж он знает, что именно ты хочешь услышать? Ты же не деревенский дурень, ни разу не выехавший за околицу, и даже не обычный рубака, а маг. Вдруг ты вмиг раскусишь его хитрость, и что тогда прикажешь делать? Эх, вот из-за такой ерунды воз неприятностей можно огрести. Не будь сейчас в стране смуты, местные тут же нажаловались бы халифу». Сокрушенно качая головой, Сагнар вскочил в седло, и отряд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 «И только потому мы смогли спокойно поговорить». «Хозяин, еще пророк Хурбин очень умный человек», — подал голос гоблин, последнее время все чаще участвующий в беседах капитана и его сержанта. «Верно, Кхол. старик я помог взглянуть по-другому». «Это еще на что?» — спросил уязвленный терн, которому совсем не понравилось, что столь интересные вопросы прошли мимо него.